Усыпанные камнями змейка с алмазными глазами. Я содрогнулся. Я презирал эту женщину с мёртвой душой и низкими помыслами. Но я чувствовал себя совершенно беспомощным перед ней, словно она сжала жестокими пальцами моё кровоточащее сердце и не собиралась выпускать его, пока в нём остаётся ещё хоть капля живой крови. Она была моей женой